Глава 22. Лёд тронулся, говорил князь, бодро и почти весело шагая из угла в угол своего кабинета. Прошла уже неделя со знакомства и с первой встречи его с Машей. За это время явился на свет диковиный скороспелый огород, подевивший всю улицу и опечаливший Андриана, даже о с р о м и в ш и й князя по его мнению на всю Москву. С тех пор Собакины были уже два раза у князя в гостях. Отношения были короче, проще, приятнее. Все четверо, Собакины, отец и дочь, Смиредев и князь, были довольны, в духе расставались, чтобы свидеться опять, и, увидавшись, снова придумывали, как бы это устроить ради забавы. Они ездили в э к и п а ж е князя за город гулять, катались в большой лодке по Москве-реке, иногда вплоть до Воробьевых гор или просиживали до ночи в тенистом саду князя. Маша привыкла к князю вполне и относилась к нему дружелюбно, доверчиво, просто. Она давно забыла, что он тот самый Кощей, который с козлиной бородой сидит в своем доме на золоте и дом которого на самой на середине Москвы. Маша знала теперь доброго и ласкового Петра Ильича которому что ни скажи, все сделает. Собакин был в духе, доволен и весел, и ни о чем не думал, только о жене вспоминал часто. Смиредев ждал, когда князь сознается ему, что влюблен по уши, и попросит взять на себя официально роль свата. Эти хорошие отношения установились вдруг благодаря Маше, сразу изменившейся относительно князя. а изменилась Маша благодаря затее князя. Девушка была так поражена, когда узнала от Смиредева, что виденный ею огород посеяли в три-четыре дня, стоил безумных денег и хлопот, а главное возник ради ее прихоти, что почувствовала себя окончательно виноватую перед князем. «Какой он хороший!» говорила Маша про князя и отцу, и Смиредеву, и Любе. И все радовались. И только одна Люба знала, что Маша, по вечерам беседуя с ней, тихонько говорила. «Хороший он, Люба, добрый. Ну а замуж за него, помилуй Бог, он да я...» Это вот все то же, что около Ивана Великого наш скворечник Дужинский поставить. Между тем... Собакин не знал, что в Москве добрые люди давно уже поговаривали об нем и его дочери, и бог в е с ь что. Не знал и князь, что Мадонна любит его так же, как любит Смиредева или свою канарейку, оставленную в Дужине. Не знала и Маша, что князь давно решился свататься, не сомневаясь в успехе, но медлил из боязни шагнуть через этот Рубикон». Не догадывался Смиредев, наконец, что если не толкнет князя, то конца не будет этому квартету, катаньем, гуляньем и всяким затеем. м а ш а жилось в Москве хорошо, и она не спешила в д у ж и н а не звала отца, зная, что когда ей вздумается, то тогда они и поедут. Лукьян Иванович не спешил, смутно надеясь на брак дочери. Кроме того, Собакину казалось, что его Маша в Москве умнеет и хорошеет не по дням, а по часам. Отец родной провидел и угадал то, что не заметил бы Дужинский инвалид. Это было совершенно справедливо. А золотой барышне Дужинской, которая бегала в рощу видаться с Васей и плакать по нем при разлуке, не было и помину. Так прошло около месяца. Собакины стали совсем москвичи. Наконец однажды до Смиредева дошел через добрых людей слух, что барышня Собакина – тайная зазнобушка князя Агарина и что немало уже денег перетаскала от князя к отцу. Смиредев полетел к князю и поставил вопрос прямо – когда будет сватовство и свадьба? Перепуганный князь, мечтавший о том же всякий день, но далеко не собравшийся еще шагнуть через Рубикон, стал всячески отговариваться. Он уверял даже друга, что он совершенно не п л е н ё н дикаркой-дужинкой, что она прелестна, но грубовато, пожалуй, отчасти и недостаточно умна. Князь кончил тем, что сожалел о беспокойстве, которое даром причинил дворянам, заставив приехать в Москву. Смиредев на первый раз не поверил князю, и дня через два после вечера у собакиных, в которой Петр Ильич глаз не спускал с Маши, он снова заговорил с другом о том же, спрашивая прямо: « Хоешь ч ты на ней жениться или нет, Да не вертись, подумай и отвечай прямо. Князь Петр Ильич обещался подумать серьезно, и через т дня размышлений, дать ответ положительный и окончательный. Прошли эти три дня, и князь объявил Смиредеву. «По правде, я сам не знаю, не знаю, что и думать. Кажется, что она мне нравится. Она очаровательна, но любви, то есть настоящего чувства, я не питаю к ней, и жениться на ней, кажется, не могу. Она, мой милый друг, все-таки степная барышня». «Грубоватое!» «Это Мадонна, да, но Мадонна оголбенская!» я а, а а протянул Смиредев злобно и больше ничего не прибавил. Посидев немного молча и угрюмо, Иван Максимыч вне себя встал и уехал, дав себе слово надолго не показывать глаз ни к князю, ни к собакинам, к другу со злобой Собакиным ради совести. При отсутствии Смиредева отношения как-то вдруг порвались. Собакины не собрались ехать к князю и не звали к себе. Князь собирался съездить, но его удерживала мысль, что Смиредев по дружбе рассказал в с ё инвалиду. «Если я ее не люблю, так зачем же ее компрометировать, зачем кружить ей голову?» «Я и зла не желаю», — наивно говорил сам себе старый сердцеед. «Как жаль, что я не могу ее любить. Ощущать подлинную страсть, сделать ее своей женой, какая это была бы агаринская принцесса, черт возьми».